Глава 2. Горькие сласти В ночь, когда произошло убийство в Бельгарде, в загородном доме мистера Маркуса Чесни, инспектор Эллиот выехал из Лондона на своей машине, которой он гордился сверх всякой меры, и в половине двенадцатого прибыл в сотбери кросс Была чудесная ночь, правда слишком темная после сверкающего солнечного дня, и очень теплая для начала октября. «Во всей этой истории есть что-то фатальное, какой-то рок», — мрачно размышлял он. Когда комиссар Хедли вызвал его и распорядился, чтобы он принял это дело, он ничего не сказал ему о своих мыслях. Ему не давало покоя не только то, чему он был свидетелем в Помпеях, но и эта ужасная сцена в аптеке. «Как всегда», — горько жаловался Хэдли, — «нас вызвали только тогда, когда след уже простыл, так что нам абсолютно не за что зацепиться». «Почти четыре месяца! Вы отлично размотали это дело в Крукетхидже. Там тоже прошло достаточно много времени не осталось следов, так что, может быть, у вас что-нибудь получится». «Однако особых надежд не питаете. Вам что-нибудь об этом известно?» «Я... в свое время я кое-что об этом читал, сэр. Там снова заварилась каша. С тех пор, как семейство Честни вернулось из-за границы, там черт знает, что творится. Анонимные письма, надписи на стенах, словом, все такое» скверное это дело, мой мальчик. Травить маленьких детей. Эллиот помедлил. В нем кипел глухой гнев. — Вы думаете, это сделал кто-то из членов семьи, сэр? — Не знаю. — У майора Кроу — это главный констабль, шеф местной полиции. Есть на этот счет свои соображения. Кроу весьма впечатлительный человек хотя по его виду этого не скажешь. Если у него появляется идея, он вцепляется в нее мертвой хваткой, и тогда его с места не сдвинешь. Но все равно он познакомит вас фактами. Он хороший человек. Под его началом работать будет приятно. Да, если понадобится помощь, там поблизости находится Фэл. Он в бате, проходит там курс лечения. «Вы можете ему позвонить, пусть немного поработает для разнообразия». Эндрю Макэндрю Эллиот, серьезный молодой человек с душой, в которой прочно жила милая Шотландия, заметно приободрился, узнав о возможности связаться с толстяком доктором. «Доктору Фэллу можно даже рассказать, что у тебя на душе. Такой он человек». «Итак...» В половине двенадцатого он прибыл в Сотбери-Кросс и оставил машину у дверей полицейского участка. Сотбери-Кросс по своему статусу — это нечто среднее между городом и деревней. Однако он расположен на лондонской дороге, и там находится рынок, поэтому движение довольно значительное. В это время ночи все было погружено в сон. Фары машины скользнули по рядам мертвых окон. Единственное пятно света — освещенные часы над бриллиантовым юбилеем, где торгуют газированной водой. Майор Кроу и комиссар Бостуик ожидали его в кабинете комиссара. «Простите, что так поздно», — сказал Элиот, обращаясь к первому. «Но у меня спустило колесо по дороге недалеко от Кана и...» «О, ничего страшного», — ответил шеф местной полиции. Мы все равно ночные птицы. Где думаете остановиться? Комиссар советовал остановиться в синем льве. Вот и отлично. Ничего не может быть лучше. Что вы предпочитаете? Разбудить их и сразу устроиться на ночь? Или сначала мы вам расскажем кое-что об этом деле? Я бы хотел сначала ознакомиться с делом, если для вас это не слишком поздно. В кабинете некоторое время царила тишина, если не считать громкого тиканья часов. Нервно подрагивал огонек газового рожка. Майор Кроу достал пачку сигарет. Это был человек с мягкими манерами, тихим голосом и коротко постриженными сидеющими усами. Один из тех отставных военных, чьи успешные действия обычно вызывают у людей удивление, пока они не убедятся, что перед ними настоящий Классный специалист. Шеф местной полиции закурил сигарету и помолчал, пристально рассматривая пол у себя под ногами. «Это я должен перед вами извиниться, инспектор», — сказал он. «Раз уж собирались призвать на помощь Скотланд-Ярд, мы должны были сделать это уже давно. Но здесь в последние дни, с тех пор, как вернулись домой честнее, было довольно много хлопот». Люди ведь думают, что как только на помощь приходит Скотланд-Ярд, в его улыбке не было ни малейшего желания кого-либо обидеть. Так дело, начинает двигаться вперед семимильными шагами. Тут многие считают, что мы должны арестовать одну девушку. Ее зовут мисс Уиллс, Марджери Уиллс. Но у нас нет никаких улик. Лётник никак не комментировал это сообщение, хотя ему очень хотелось это сделать. Вы поймете всю сложность ситуации, продолжал майор. Если я вам обрисую, что собой представляет лавочка Миссистери. Вы видели сотни таких заведений. Это очень небольшое помещение, узкое, но достаточно глубокое. С левой стороны прилавок для сигарет табака, с правой для конфет. Узкий проход, там едва можно повернуться, ведет во внутреннее помещение лавки, где находится небольшая библиотека. «Встречались вам такие?» Эллиот кивнул. В Содвере Кросс имеются только три лавки, торгующие табачными и кондитерскими изделиями, но больше всего покупателей всегда в лавочке Миссис Все туда ходят. «Хозяйка веселая», «Добродушная женщина и очень деловая. Муж у нее умер, оставив ей пятерых детей. Вам это известно?» Эллиот снова кивнул. «И вы, конечно, знаете, как продаются конфеты в таких лавочках. Некоторые предметы находятся на витрине, под таким плоским стеклом. Что же касается конфет, то они просто лежат на прилавке в открытых коробках или в стеклянных банках. так вот Поверх витрины лежали пять открытых коробок, слегка наклоненных, чтобы было видно содержимое. В трех коробках были шоколадные конфеты с помадкой, в одной — просто шоколадки, завернутые в бумажку, и еще в одной — карамельки Теперь представьте себе, что вы хотите подложить туда отравленные конфеты. Нет ничего проще. Покупаете конфеты где-то в другом месте? Они все одинаковые, их можно купить где угодно. Берете шприц, набираете в него раствор стрихнина на спирту и вводите один-два грана в десяток конфет. Отверстие крошечное, его никто не заметит. Затем вы входите в лавку миссис Терри или в какую-нибудь другую лавочку, держа конфеты в руке. Спрашиваете сигарет, миссис Терри идет за соответствующий прилавок. Предположим, вы спросили полсотни или сотню плееров. Тогда ей нужно не только повернуться к вам спиной, но и протянуть руку или даже подняться по стремянке, чтобы достать блок или коробку с таким количеством. Пока она это делает, вы просто протягиваете руку за спину и бросаете приготовленные конфеты в соответствующую коробку. Через лавку за день проходит сотня народу. Кто может знать, кто может доказать, что это сделали вы?» Майор Кроу встал со своего места, на щеках у него появился легкий румянец. «Именно так это и было сделано, сэр?» — спросил Элёд. «Подождите. Вы видите, с какой дьявольской легкостью может это сделать человек, которому безразлично кого убивать, лишь бы получить от этого удовольствие и при этом остаться безнаказанным? Вы понимаете, в чем наши затруднения? Прежде всего, я должен вам рассказать о Маркусе Чесни, его семье и его друзьях. Чесни живут в большом доме примерно в миле отсюда. Вы могли его видеть. Отличный дом, великолепно обставленный, все самое лучшее и самое современное. Называется он Бельгард. Это такой сорт персика. Чего, сэр? «Персика!» — ответил главный констебль. «Вы когда-нибудь слышали о знаменитых оранжереях Честни? У них под оранжереями полакры земли. Его дед, а после его отец разводили персики, которые считались чуть ли не лучшими в мире. Маркус продолжает это дело. Персики у них крупные, они продаются в отелях хвостенда за фантастическую цену. Он их выращивает независимо от сезона, утверждая, что ни солнце, ни климат не имеют никакого значения для выращивания персиков. Как он это делает? Его секрет, который стоит десятки тысяч. Он выращивает бельгард, ранние серебряные и его особая специальность — королевские. И, конечно, получает неплохую прибыль. Я слышал, что его годовой доход исчисляется шестизначным числом. Тут майор Кроу помолчал, внимательно глядя на своего гостя. «Что касается самого Чесни, — продолжал он, — его не очень-то любят в нашей округе. Это умный, но достаточно жесткий и неприятный человек. Люди либо явно его не любят, либо платят ему дань уважения, хотя и не очень охотно. Вы знаете, как это бывает в пабе?» «А, это он, старик честней», а затем многозначительный кивок головой, легкая усмешка, и кружка со стуком ставится на стойку. И все понимают, что в этой семье что-то не так, хотя никто не может сказать, что именно. Марджори Уиллс — его племянница, дочь его покойной сестры. Весьма приятная молодая особа, так, по крайней мере, кажется, но с характером. При всей своей воспитанности и невинном виде выражаются порою так, я сам слышал, что впору сержанту в полицейском участке. Затем следует Джо Чесни, доктор. Он искупает грехи всего семейства, его все любят. Он бегает по городу, как бешеный буйвол. И я не стал бы особо доверять его профессиональным качествам, однако многие люди клянутся его именем. Он не живет вместе с Маркусом, тот не потерпел бы амбулатории в Бельгарде. Доктор живет неподалеку, нужно только немного пройти по дороге. Есть там еще профессор в отставке по имени Ингрэм. Тихий, приятный человек, большой приятель Маркуса. У него маленький коттедж на той же самой дороге. В округе о нем отзываются хорошо. И, наконец, управляющий главный садовник Чесниевского питомника. Его зовут Эммит. Незначительный человек, о котором никто ничего не знает. Итак, 17 июня в четверг был базарный день, и в городе было достаточно много народа. Мне кажется, мы можем считать установленным фактом, что до этого дня в лавке Миссис Терри не было отравленных конфет. Основание — у нее пятеро детей, как я уже говорил, и у одного из этих детишек 16-го числа был день рождения. Миссис Террио устроила ему вечером небольшой праздник, позвала гостей. Для этих гостей она, в числе прочего угощения, взяла по горсти конфеты с каждой коробки, что стояли на прилавке. И никто не пострадал. Что касается четверга... У нас имеется список людей, всех до одного, которые заходили в лавку в тот день. Это не так трудно, как может показаться, потому что большинство из них брали библиотечные книги, а миссис Терри ведет учет. Чужих в лавке в тот день не было, это можно считать установленным. Кстати, в лавочку заходил и сам Маркус Честни, и доктор Джо Честни тоже, но не профессор инграм Ни молодой Эммет там не были. Эллио достал записную книжку и погрузился в изучение непонятных значков, покрывающих ее страницы. «А мисс Уиллс?» — спросил он, снова ощутив теплоту ночи, потрескивание газового рожка и тревожные глаза шефа местной полиции. «Я как раз собираюсь об этом сказать», — продолжал майор Кроу. Мисс Уиллс, по сути дела, в лавке не была совсем. А дело было так. Часа в четыре дня, как раз когда кончились занятия в школе, она приехала в сотбери кросс на машине своего дяди. Зашла в мясную лавку к Паркеру, чтобы уладить какое-то недоразумение. Выходя из мясной лавки, она встретила маленького Фрэнки Дейла, восьмилетнего школьника. По свидетельству многих людей, она всегда испытывала особую нежность к этому мальчику. Она сказала ему, — это слышал один из свидетелей, — «Фрэнки, милый, сбегай, пожалуйста, к миссис Терри и купи для меня шоколадных конфет на три пенса, ладно?» И дала ему шестипенцевик. Лавочка миссис Терри находится примерно в пятидесяти ярдах от мясной. Фрэнки послушно выполнил поручение. Как я уже говорил, на стекле поверх витрины стояли три коробки конфет. Фрэнки, как все дети, не сказал точно, что ему требуется. Он просто указал на среднюю коробку и произнес «Дайте мне вот этих на три пенса». «Прошу прощения, сэр», — перебил его Эллиот. «А до этого момента кто-нибудь покупал шоколадные конфеты?» «Нет». В тот день был большой спрос на лакричную карамель, шоколадные батончики и дрожжа, а конфет в тот день не продавали. Продолжайте, пожалуйста. Миссис Терри отвесила ему то, что он просил. Цена на эти конфеты — шесть пенцев за четверть фунта. Он получил три унции, это составило шесть конфет. Затем Фрэнки вернулся бегом к мисс Уиллс, неся в руках пакетик с конфетами. В тот день шел дождь, и на мисс Уиллс был плащ с глубокими карманами. Она положила пакетик в карман. Затем, словно передумав, она достала пакетик снова. Какой пакетик, неизвестно. Но это был пакетик, понятно? Да. Она раскрыла его, заглянула внутрь и сказала... «Фрэнки, ты принес мне мелкие конфеты с белой начинкой, а мне хотелось тех, что покрупнее, с розовой. Беги назад и попроси миссис Терри обменять, хорошо?» Миссис Терри, конечно, любезно их обменяла. Она высыпала конфеты в среднюю коробку и положила в пакетик других из правой. Фрэнки отдал их мисс Уиллс, которая сказала ему, чтобы тот оставил сдачу с шестипенцевика себе. «Конец этой истории», — сказал майор Кроу, глубоко вбирая в себя воздух и глядя на своего слушателя мрачным взглядом. Рассказать недолго. Фрэнки не сразу истратил свои три пенса. Он побежал домой, так как было время чая. Но после чая снова вернулся. Возможно, что он тогда же решил купить те же самые конфеты, которые покупал для мисс Уиллс. Это нам неизвестно, но он их купил, заплатив два пенса. Именно за те самые мелкие конфеты с белой начинкой оставшиеся пенсы стратил на лакрицу. Около четверти седьмого в лавку пришла Луиза Кертон. Она работает служанкой у мистера и миссис Эндерсон. С двумя хозяйскими детьми и купила полфунта смеси. Шоколадных конфет из всех трех коробок. Все, кто пробовал конфеты из средней коробки, жаловались, что они горькие. Фрэнке бедняжку это не остановило. Он ведь истратил свои два пенса. И он съел все конфеты до одной. Боли начались примерно через час, и он умер в страшных мучениях в одиннадцать часов вечера. Луизе Кертен и Эндеросовским детям повезло больше. Малышка Дороти Эндерсон откусила кусочек конфетки и закричала, что есть невозможно. Она слишком горькая, противная, как она выразилась. Луиза Кертон попробовала, откусив кусочек из любопытства. Томми Эндерсон поднял страшный крик, требуя, чтобы ему тоже дали попробовать. Тогда Луиза откусила кусочек от другой конфеты и обнаружила, что она тоже горькая. Она решила, что шоколад испортился, и положила конфеты в сумочку, собираясь потом вернуться и пожаловаться миссис Терри. Все они остались живы, но Луизу в ту ночь спасли с великим трудом. Сами понимаете, отравление стряхнином. Майор Крауза замолчал Все это он говорил спокойным тоном. Однако элиоту не понравился его взгляд. Загасив сигарету, майор сел на место. «Я служу в этих краях уже двенадцать лет», — добавил он. «И ни разу за все это время мне не приходилось видеть такого страшного волнения, как то, которое охватило городок после этих событий». Поначалу, конечно, было выявлено, что миссис Терри торгует отравленными конфетами. Все обвинения были направлены против нее. Мне кажется, некоторые люди считают, что конфеты могут испортиться так же, как, например, мясо. Миссис тери была в истерике, вы понимаете? Она кричала, рыдала, закрыв лицо передником. В ее лавке перебили все окна. А отец Фрэнки чуть не помешался от горя. Однако через день-другой они поуспокоились и начали задавать вопросы. Джо непрямо заявил в баре «Голубого льва», что это было умышленное отравление. Его вызвали к Фрэнке, когда тому стало плохо. И он пользовал мальчика. Фрэнки съел три конфеты, проглотив более шести гран стряхнина. В то время как известно, что смертельной дозой является одна шестнадцатая грана. Остальные три жертвы получили на троих два грана. Исследовали все оставшиеся конфеты из средней коробки. В двух из них обнаружилось более двух грант спиртового раствора стрихнина, так же, как и в двух конфетах из того пакетика, который купила Луиза, не считая тех двух, которые они съели втроем. Другими словами, обнаружилось, что было отравлено 10 конфет, причем в каждой из них доза стрихнина превышала смертельную. В городе появился убийца. Убийца, желающий причинить своей жертве как можно больше страданий. Итак, совершенно очевидно. Существовали три возможные версии. Номер один. Миссис Терри умышленно отравила конфеты. Чему никто не верил после того, как улеглась первая волна возмущения. Номер два кто то кто заходил в лавку в течение дня высыпал горсть отравленных конфет в среднюю коробку когда миссис терри повернулась к нему спиной так как я вам уже говорил номер три это сделала мисс уиллз когда ффрэнки принес ей пакетик с обычными безвредными конфетами в кармане ее плаща уже лежал аналогичный пакетик с заранее заготовленными отравленными она положила в карман обычные Достала оттуда отравленные и попросила Фрэнки вернуть их назад и поменять. Таким образом, отравленные конфеты оказались в средней коробке. «Вы следите за изложением событий?» Эллиот нахмурился. «Да, сэр, все это понятно. Однако, совершенно верно!» — перебил его майор, глядя на своего гостя гипнотическим взглядом. «Я знаю, что вы хотите сказать». «Вот в чем заковыка. Она купила шесть конфет, а в коробке оказалось в общей сложности десять. Если в том пакетике, который она вернула, было шесть конфет, откуда взялись остальные четыре? А если в пакетике было бы десять конфет вместо шести, миссис Терри наверняка бы заметила это, высыпая конфеты в коробку». Комиссар Бостуик из местной полиции до сих пор не произнес ни слова. Это был высокий, грузный человек. Он сидел, сложив руки и устремив взор на календарь. Тут он прокашлялся, прочищая горло. «Некоторые люди считают, что могла я не заметить», — сказал он. «В особенности, если она торопилась». Снова прочистив горло, он добавил — Скотланд-Ярд или там не Скотланд-Ярд, но мы доберемся до этой сволочи. Поймаем проклятого убийцу, даже если это будет последнее дело в нашей жизни. Воздух в душной комнате словно завибрировал от этой вспышки. Майор Кроу посмотрел на Эллиота. «Бостуик», — проговорил он, — «воспитан в правилах благопристойности». Если уж он так говорит. Можете себе представить, что думают остальные?» «Понятно», — сказал Эллиот, внутренне содрогнувшись. «А что, действительно считаю, что мисс Уиллс? Это вам придется выяснить самому. Люди, как правило, не склонны заниматься всякими тонкостями. Это наше дело». «Вот в чем беда». Прежде всего, всех поразила полная бессмысленность происшедшего. Было такое впечатление, что за этим стоит некий извращенный ум. К тому же, но ну, нам ничем не помогает тот факт, хотя, к счастью, завсегда-то и голубого льва этого не знают, что обстоятельства этого дела полностью совпадают со знаменитым случаем отравления в Брайтоне, который произошел 60 лет тому назад. «Вам приходилось слышать о деле христианы Эдмундс в 1871 году. Она использовала ту же самую уловку с отравленными конфетами и ребенком, которого попросила их заменить. Запасной, заранее подготовленный пакет был у нее, кажется, в муфте. Она ловко подсунула его ребенку, словно фокусник». Эллиот подумал и вспомнил. «Кристиана Эдмонс, если я правильно помню», — сказал он, — «была психически ненормальна. Она умерла в Бродмуре». «Да», — подтвердил майор, не делая попытки смягчить положение. «И некоторые считают, что наша девица кончит тем же». После неловкой паузы он продолжал рассудительным тоном. «Но «Ну, давайте подумаем, какие у нас...» данные для того, чтобы возбудить против нее дело. Впрочем, речь идет скорее об отсутствии таковых. Ничего, но ну решительно ничего. Прежде всего, никак нельзя установить, откуда она достала яд. Нет никаких доказательств того, что она покупала, взяла у кого-то, украла или нашла хотя бы, миллионную часть грана яда. Местные жители отвечают на этот вопрос весьма легко. Она любимица доктора Чесни. А Джо Чесни, как они говорят, человек крайне рассеянный и неаккуратный. Стрихнин у него валяется повсюду, все равно что табак. Совершенно верно, у него в амбулатории есть стрихнины. Однако он дал нам полный отчет о его наличии и применении. Во-вторых, сама миссис Терри клянется, что в пакетике, который возвратил ей Фрэнки Дэйл, было только шесть конфет. В-третьих, если преступление совершила Марджори Уиллс, она вела себя до чрезвычайности глупо. Она не приняла даже тех мер предосторожности, который приняла Христина Эдмундс. В конце концов, Брайтон — большой город, и женщина, которая выбрала для своей цели незнакомого ребенка, имеет все шансы остаться неузнанной. А это девица посреди дороги, в городишке, где все друг друга знают, заговорить с мальчиком, которого считают ее любимцем в присутствии свидетелей, Да она сделала все возможное, черт меня побери, чтобы привлечь к себе внимание. Если бы она действительно собиралась отравить конфеты, она бы сделала это, не вызывая подозрения, так, как я вам говорил, помните? Согласен инспектора Предположим, мы предъявим ей обвинение. Но в них нет ни одного пункта, который опытный адвокат не разбил бы в пух и прах. И мы не можем произвести арест ради того только, чтобы доставить удовольствие разным «джонам» и «дикам». Помимо всего прочего, я надеюсь, что это неправда. Она славная девушка, и до сих пор про нее никто не мог сказать ничего дурного, разве только что все честные немного странные. А когда против нее возмутилось общественное мнение? До или после того, как они уехали за границу? Но подспудно подозрение существовало. А вот вышло на поверхность после того, как они уехали. Тут уж страсти разгорелись вовсю. А теперь, когда они вернулись, стало еще хуже прежнего. Тут вот наш комиссар боится, как бы какие-нибудь горячие головы не отправились громить оранжерея Маркуса честнее. «Я, правда, эти страхи не разделяю». Наш обыватель много болтает, однако он достаточно спокоен и терпелив. Он ждет, пока начнут действовать власти, и начинает бунтовать только в том случае, если они этого не сделают. «Господи, я-то очень бы хотел сделать все, что можно!» — жалобно воскликнул он. «У меня у самого есть дети, и мне, как и всякому другому, не нравится это дело. К тому же сам Маркус честь не ведет себя так, что это нисколько не помогает делу. Вернувшись домой, он поднял страшный крик, уверяя всех и каждого, что сам раскроет это преступление, если мы на это не способны. Насколько я понимаю, он был здесь позавчера, говорил какие-то глупости, задавал вопросы. Эллиотного стрелуши «Правда?» — спросил он. «А какие вопросы он задавал?» Шеф местной полиции вопросительно посмотрел на комиссара Бостуика. У того отчаянно заклокотало в груди, прежде чем слова поднялись к горлу, а потом на язык. — Этому господину хотелось узнать, — саркастически проговорил Бостуик, — какого именно размера были конфетные коробки на прилавке миссис Терри. Я спросил его, зачем ему нужны эти сведения. Он разозлился и заявил, что это не мое дело. Я сказал, что в таком случае пусть он обратится к самой миссис Терри. Тогда он сказал...» Комиссар усмехнулся с некоторым удовлетворением. «Тогда он заявил, что у него есть еще один вопрос, но поскольку я такой безнадежный дурак, он мне его не задаст, а отвечать за последствия придется мне самому». Он сказал, что ему всегда было известно, что я не отличаюсь наблюдательностью, а теперь он убедился, что у меня вообще в голове пусто. У него, по-видимому, идея фикс, — объяснил майор. Он считает, что человек в большинстве своем не способен точно описать то, что он видит или слышит. Эллиот не успел ответить, так как в этот момент зазвонил телефонно. Майор Кроу несколько раздраженно посмотрел на часы, чье громкое тиканье наполняло всю комнату, и стрелки показывали 20 минут первого. Бостуи грузно поднялся, подошел к аппарату и снял трубку, пока элиот и шеф местной полиции предавались своим неспокойным мыслям. Майор устал и находился в подавленном настроении. «Что же касается элиота то для определения его состояния духа следовало бы употребить значительное, более энергичное выражение. Голос Бостуэка вывел их из оцепенения. Вероятно, несколько визгливый оттенок, с которым он спросил «Что?». Майор Кроу резко обернулся, его стул со стуком полетел к письменному столу. «Это доктор Джо», — с трудом проговорил комиссар. — Поговорите с ним лучше сами, сэр. У него на лбу блестели капли пота, хотя, по выражению глаз, ничего нельзя было прочитать. Он протянул трубку майору. Майор поднес ее к уху и молча слушал около минуты. Из трубки доносились звуки речи, хотя слов разобрать было нельзя. Затем шеф местной полиции осторожно положил трубку на рычаг. — Это доктор Чесни. Зачем-то повторил он. Умер Маркус честнее. Доктор считает, что он отравлен цианистым калием. В комнате снова слышалось только тиканье часов и покашливание майора Кроу. «Похоже на то», — продолжал он, — «что Маркус подтвердил свою излюбленную теорию своим последним вздохом. Если я правильно понял то, что сказал доктор, присутствующие видели своими собственными глазами, как его отравили, и ни один человек не может сказать, как это произошло.